Большая кошачья сказка. Правил в стране Жуляндии один король. И правил он, можно сказать, счастлив. Потому что, когда надо, все подданные его слушались с любовью и охотой. Один только человек порой его не слушался, и был это никто иной, как его собственная дочь, маленькая принцесса. Король ей строго-настрого запретил играть в мяч на дворцовой лестнице, но не тут-то было. Едва только её нянька задремала на минутку, принцесса прыг на лестницу и давай играть в мячик. И, о ужас, шлёпнулась и разбила себе коленку. <связь> Тут она села на ступеньку и заревела. Не будь она принцессой, смело можно было бы сказать, завизжала, как поросёнок. Ну, само собой, набежали тут все ее фрейлины с хрустальными тазами и шелковыми бинтами, 10 придворных лейб-медиков и три дворцовых капеллана. Только никто из них не мог ее ни унять, ни утешить. А в это время... Шла мимо одна старушка. Не плачь, деточка, не плачь, принцессочка. Хочешь, принесу я тебе неведому зверушку. Глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. Лапки бархатные, Да не стопчется сама не величко а усы богатырские шрстка искры мечет да не сгорит и есть у нее 16 карманов а в тех карманах 16 ножей да она ими не обрежется уж если я тебе ее принесу ты плакать не будешь верно тут и бабушка Наверное, такой зверушки на всем белом свете нет. А вот увидишь, коль мне король-батюшка даст, что я пожелаю, я тебе цверушку мигом доставлю. И с этими словами побрела, поковыляла старушка потихоньку прочь. А король-то все видел и слышал. Он как раз в ту пору из окошка выглянул, узнать, о чем дочка плачет. Услышал король, как старушка дочку его утешила. Сел на свой трон и стал держать совет со своими министрами и советниками. Но неведомо зверушка так и не шла у него из головы. Глаза изумрудные, да никому их не украсть. Хм. Сама невеличка, а усы богатырские. Шерстка искремечет, да не сгорит. И есть у неё 16 карманов, и в них 16 ножей, да она ими не обрежется. Хм. Что же это за зверушка? Видит министр, и король всё что-то про себя бормочет... Головой качает, да руками у себя под носом водит. Здоровенные усы показывает. И в толк никак не возьмут. К чему бы это? Наконец государственный канцлер духу набрался и напрямик короля спросил, что это с ним? А я вот над чем задумался. Что это за неведомо зверушка? Глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. Лапки бархатные, да не стопчутся. Сама невеличка, а усы богатырские. И есть у нее 16 карманов, а в тех карманах 16 ножей, да она ими не обрежется. Ну, что же это за зверушка? Да, глаза у нее изумрудные, да никому их не украсть. М? Лапки бархатные, да не стопчутся. Сама невеличка, а усы богатырские. Я? Да? Король, батюшка. Такой зверушки на всем белом свете нет. Послал тогда король своего гонца самого скорого с наказом. Старушку сыскать и во дворец представить. Пришпорил гонец коня, только искры из-под копыт посыпались. И никто и ахнуть не успел, как он перед старушкиным домом очутился. Эй, бабушка! Король твою зверушку требует. Получит он, что желает. Если он мне столько талеров пожалует, сколько чистейшего на свете серебра чепчик его матушке прикрывает. конец обратно во дворец полетел только пыль до неба заклубилась король батюшка старушка зверушку представит если ей ваша милость столько талеров пожалует сколько чистейшего на свете серебра чепчик вашей матушке прикрывает согласился король и тут же отправился к своей матушке матушка у нас сейчас гости будут Надень же ты свой хорошенький маленький чепец самый маленький, какой у тебя есть, чтобы только макушку прикрыть. И старая матушка его послушалась. Вот старушка вошла во дворец, а на спине у нее была корзина, хорошенечко завязанная большим чистым платком. В тронном зале ее ожидали уже и король, и его матушка, и принцесса, да и все министры, генералы, тайные и явные советники тоже стали тут, затаив дыхание от волнения и любопытства. Не спеша, не торопясь, стал старушка свой платок развязывать. Сам король вскочил с трона, до того не терпелось ему поскорее увидать неведому зверушку. Наконец, сняла старушка платок. Из корзины выскочила черная кошка и одним прыжком взлетела прямо на королевский трон. Вот так так. Да ведь это всего-навсего кошка. Выходит, ты нас обманула, старая? Я вас обманула. Ну-ка, гляньте, разве у неё не изумрудные глаза? И уж их-то у неё, король-батюшка, никто не украдёт. А усы у неё богатырские, хоть сама она и не вилечка хе <свят> хе Да. Хм. Ах, зато шерстка у неё чёрная, и никаких искр от неё не сыплется, бабушка. Погодите-ка. Вот поглажу кошечку против шорстки Как затрещат электрические искры. А лапки у неё и бархатные. Сама принцесса не пробежит тишине Даже босиком на цыпочках. Ну, ладно. Но всё-таки у неё нет ни одного кармана, и тем более никаких шестнадцати ножиков. Карманы у ней на лапках, и в каждом спрятан острый-приострый кривой ножик-коготок. Сосчитай-ка, выйдет ровно 16. Эх, эх, эх, эх, эх, ну что ж, тогда придется мне кошку купить. Хе. Ну и хитра же ты, бабушка, нечего сказать. Стал король выкладывать денежки. Взял он у своей матушки с головы маленький чипец, самый маленький, какой у нее был, высыпал талеры на стол и накрыл их чипцом. Но чипец был такой крошечный, что под ним поместилось всего лишь пять серебряных талеров. Вот твои пять талеров, бабушка. Бери и иди с Богом. У нас не такой у был король, батюшка. Должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько чистейшего на свете серебра чипец твоей матушки прикрывает. Думаю, король-батюшка, что нет на свете серебра чище, чем серебряные седины твоей матушки. Вот, вот и выходит, король-батюшка, что должен ты мне столько талеров пожаловать, сколько серебряных волосков у твоей матушки под чепцом уместилось. о, -о, -о. Ну и жулябий же ты, бабушка. Во всей жуляндии второй такой хитрой жулябии не найти. Согласился король. Попросил он свою матушку сесть поудобнее и приказал своему главнейшему лей-бухгалтеру сосчитать, сколько серебряных волосков умещается под чипцом. Принялся лей-бухгалтер считать, а королевская матушка сидела тихо-тихо, не шевелясь. Старушки, сами знаете, не прочь порой вздремнуть. Вот и старая королева заснула. Она спит, а лейб-бухгалтер считает. И когда он дошёл до трёхтысячного и последнего волоска, дрогнула у него рука. И он за волосок потянул сильнее, чем надо. Ой, ой зачем вы меня разбудили? Мне такой чудный сон привиделся. Приснилось мне, что сейчас наш будущий король в пределы нашей державы ступает и привела его к нам вот эта чёрная кошечка. И приехал будущий король к нам совсем своим домом. но ну, нет, простите меня, матушка, но это уж никак не может быть. Нет такого человека, чтобы мог привести с собой целый королевский дворец. Не суди, не суди о вещах, в которых ты ничего не смыслишь. Делать нечего. Выложил король деньги на стол. Живёхонько отсчитал он монету в монету 3000 талеров, ровно столько, сколько серебряных волосков умещалось под чепцом его мата. Бабушка, получай и с Богом. Хм, что говорить, ты любого вокруг пальца обведёшь. Добралась старушка домой, очень довольная и тем, что принесла столько денег, и тем, что Мурка попала в хорошие руки, а больше всего тем, что ввощи уже привез к ней из соседней державы ее внука, ваших.